Танцы госсети. После нашего возвращения на женской половине начали крутиться сыновья Митинаги от другой жены. Эти трое юношей 16, 15 и 14 лет были сыновьями второй жены Митинаги, Мейси. Пока мы жили в доме Ринси, они держались на расстоянии, но во дворце заметно осмелели. Меня раздражало, что они вечно слоняются рядом. Я старалась пореже выходить, притворяясь, будто занята сочинительством. Танцы Госсети явно не произвели на юношей впечатлений. Во время представления они приставали к некоторым молодым дамам, зубоскалили и донимали окружающих. Я внимательно рассмотрела всех четырёх танцовщиц и их сопровождающих при прибытии во дворец, чтобы описать эту сцену, как мне было поручено. Но сразу после танцев намеревалась вернуться домой, чтобы меня не попросили писать ещё и о церемониях, посвящённых сотому дню с рождения малютки принца. При дворе кроме меня были дамы, способные составить отчёт о празднике. Я же начала уставать от бесконечного бумагоморательства. Танцовщицы прибыли во дворец вечером 20-го числа и при свете многочисленных факелов проследовали в главный покой. Мне было немного жаль этих девочек, ведь им пришлось идти на виду у всех сановников. Судя по всему, они ужасно волновались, за что я их ничуть не винила. Танцовщицы прекрасно знали, что за ними наблюдает сам государь, а также регент. На некоторых девочках были великолепные парчевые накидки, ослепительно сверкавшие в свете факелов. Но многослойные одеяния под накидками сковывали движение. В тот год среди танцовщиц была дочь Саны Нари. Наряды и украшения ей предоставила сама государыня. Свита Саны Нари шла в конце и, на мой взгляд, выглядело особенно привлекательно. На следующее утро дворец наводнили высокопоставленные сановники, явившиеся засвидетельствовать свое почтение, и дамы помоложе страшно разволновались. Уверены, они были счастливы вернуться в гущу событий после многомесячного отсутствия во дворце. Весь день эти юные особы сновали туда-сюда, обсуждая танцовщиц и их наряды. Вечером публика столпилась в главном покое, чтобы посмотреть на особое представление для императора. с Сьоси явилась туда с маленьким принцем, придав празднеству еще больше великолепия. Было разбросано много риса и стоял невообразимый гвалт. Рис, как и при рождении принца, разбрасывали для того, чтобы отпугнуть от ребёнка злых духов. Спустя какое-то время от всего этого шума у меня разболелась голова, и я ушла к себе, чтобы немного отдохнуть, намереваясь позднее, если полегчает, вернуться. Когда я помешивала угли в хибате, ко мне заглянули две молодые дамы — Кохёя и Кохёбу тоже покинувшее торжество. «Там такая толчья, что почти ничего не видно», — пожаловались они. Мы стали беседовать в полголоса, и тут в комнату неожиданно просунул голову Митинага. «Что это вы тут делаете, а?» — набросился он на нас. Затем уставился на меня и многозначительно добавил. «Особенно вы! Идемте!» Несмотря на недомогание, по настоянию регента я была вынуждена вернуться на представление. Танцовщицы пребывали в заметном напряжении. Одна из них даже упала в обморок, и её пришлось приводить в чувство. В этот момент у меня тоже всё поплыло перед глазами. Возможно, я просто устала. Когда представление завершилось, я случайно услышала как молодые сановники судачат об убранстве комнат танцовщиц и рассказывают друг другу, что различают дам по тому, как те сидят и по прическам. Это показалось мне ужасно бесцеремонным. Точно сравнивали не женщин, а корневища Аира или нечто подобное. На третий день издергавшиеся девочки танцевали для императора. Мне не терпелось посмотреть на них. Но вместе с тем я тревожилась, они были едва старше моей катаку. Когда танцовщицы все вместе выступили вперед, я прониклась горячим сочувствием к ним, хотя не была знакома ни с одной. Говорили, что каждую девочку с ног до головы наряжают те, кто ее представляет. Каждый покровитель был убежден в превосходстве своей танцовщицы над остальными. Но лично я в жизни не смогла бы выбрать лучшую, а попросила бы высказать свое мнение того, кто хорошо разбирается в нынешних веяниях. Учитывая, какому давлению постоянно подвергались эти девочки, я могла думать лишь о том, насколько тягостны их переживания. Возможно, высокое происхождение, а также умственные способности позволяли им справляться с волнением и все же мне казалось постыдным в столь нежном возрасте принуждать их к такому острому соперничеству. Я со своими старомодными понятиями не представляла, чтобы мне вздумалось подвергнуть подобному испытанию катаку. Придворные приблизились к танцовщицам, чтобы забрать у них веера, и одна из девочек сама бросила веер в их сторону. Высокая и стройная, Она обладала изумительно красивыми волосами. Тем не менее, окружающие были поражены её нескромностью. Возможно, его следовало списать на неопытность. Могла ли я с уверенностью сказать, что моя дочь, окажись она в подобной обстановке, не наделала бы глупостей? Предполагала ли я когда-нибудь, что и сама стану совершенно беззастенчивой? и я задумалась о будущем, которое мне уготовано. Что если я решусь отринуть женскую стыдливость и, подобно сей сё буду открыто проявлять свои чувства, не принимая в расчёт мнения окружающих? Отдавшись во власть воображения, я совсем забыла о представлении, которые мне поручили описывать. В тревоге, очнувшись от грёз, Я подумала, что порой нельзя полагаться даже на собственное сознание. После окончания танцев на несколько дней установилось затишье. Молодежь, кажется, совсем заскучала. Затем пришло время особого празднества святилища Каму, на котором императорским посланником был назначен второй сын митинаги Нори Мити. Поскольку дата празднества совпадала с днём воздержания во дворце, Митинага и все молодые придворные, участвовавшие в церемонии, прибыли накануне вечером, и целую ночь на женской половине царили суета и шум. По этим дням, рассчитанным гадальщиками, вход и выход из дворца были запрещены. На следующее утро доставили официальный дар для Нори Мити. Я увидела серебряный ларец, в котором лежали зеркало, гребень из древесины, аквиларии и серебряная шпилька для волос. Дары были разложены на крышке другого ларца, который от чего то показался мне знакомым. И я с досадой сообразила, что он поступил от Саны Нари ставшего невольной жертвой розыгрыша, который мы учинили во время танцев, подшутив над одной дамой из свита его дочери. Прознав про это, Сан -э Нари очень рассердился. Конечно, он упрекал нас справедливо. В подобных обстоятельствах проявляются наши худшие свойства. Хотя розыгрыш был затеян не мною, я ничуть не жалела пострадавшую особу а значит, оказалось не лучше прочих. Тем не менее, у меня остался неприятный осадок. Я вернулась домой, испортив отношения с Сан и Нари и вообще в дурном настроении. Мне следовало уехать сразу после танцев, как я и намеревалась изначально. История эта смущает меня и по прошествии времени. Я постараюсь, не дрогнувшей рукой, описать всё, как было. Если я когда-нибудь возомню себя святой, достаточно будет перечитать эти строки. Была у нас одна дама по имени Сакьо, некогда жившая во дворце и состоявшая в свете Гиси, младшей супруги императора. Потом она оставила службу, причину никто точно не помнил, и вернулась домой. На танцы Госетти Сакио прибыла в качестве сопровождающей дочери Саны Нари, и её случайно заметила одна из придворных дам Сьоси. Признаюсь, я недолюбливала Сакио, потому что когда-то у неё был роман с моим мужем, который выставлял Нобу Таку в глупом свете. Возможно, именно поэтому на сей раз я охотно присоединилась к другим женщинам, которые часто устраивали подобные злые розыгрыши. Участвовал в нём и кое-кто из молодых придворных. Вообразите только, противная спесивица снова пролезла во дворец. Верно думает, что никто этого не заметит. Что ж, пожалуй, надо её разочаровать, не так ли? В покоях Сиоси развернулась бурная деятельность. Кто-то просмотрел обширную коллекцию вееров императрицы и выбрал один с изображением горы долголетия. Все согласились, что он идеально подходит. Раскрытый веер положили на крышку ларца, добавили подвески из плетеного шнура, как у танцовщиц, и изогнутый гребень, какие носят юные девицы. «Эй, не слишком ли прямой гребень?» и молодой придворный выгнал его еще сильнее, по последней моде. Подобную вещь могла бы себе позволить лишь совсем молоденькая танцовщица. Гребень был положен на всякий случай, если Сакё не поймет намека по вееру. К подарку добавили также палочку благовоний, завернутую в белую бумагу. А к кадаю сложилось стихотворение. В придворной толпе выделялись подвески твоей красотою. Узрев их, мы восхитились и глаз не спускали с тебя. Шутка выходила приличная, и мы, развеселившись, нашли посланницу, которая должна была вручить подарок, оставшись неузнанный. Этой служанке поручили передать, что посылка от дамы, которая ныне состоит в свете младшей супруги государя, Тогда Сакё решила бы, что это дар от её бывшей госпожи. Императрица не подозревала о наших дурных намерениях и, увидев приготовление, заметила. Если вы собираетесь преподнести подобный подарок, его следовало бы сделать побогаче, к примеру, положить ещё несколько вееров. Мы были непоколебимы. Нет, излишняя утончённость в наше намерение не входит. Будь это дар вашего величества, никакой необходимости таиться не возникло бы. Тут наше личное дело. Притворитесь, что ничего не заметили». Мы с огромным нетерпением ждали возвращения посланницы, опасаясь, что ее опознают, и наш заговор раскроется. Очень скоро служанка вернулась, пряча улыбку. «Меня спросили, от кого посылка. я ответила от младшей супруги-государя, и никто ничего не заподозрил». Некоторые дамы позволили себе довольно усмехнуться. Сананари -э приходился Гиси младшим братом. Вот почему он пригласил ее бывшую придворную даму сопровождать свою дочь на танцы. Позднее Сакё поняла, что подарок могли отправить только из покоя в Сьоси и выставленная на посмешище в своем нынешнем незавидном положении была страшно уязвлена. Возможно, тем, кто никогда не жил на женской половине дворца, это происшествие не покажется таким уж значительным. Но у дворцовой жизни была и темная сторона. Иногда императорский двор напоминал мне одну из тех громадных паутин, которые я видела в эти дзене. Я старалась не связываться ни с одной из клик. Однако было очень легко оказаться втянутой в какую-нибудь мелкую месть, вроде этой, из-за неприязни, которую вызывала у тебя та или иная особа. Саны -э Нари очень рассердился на меня и спросил, почему мы не могли просто сделать вид, что не замечаем эту бедную женщину. Его досада усугублялась тем, что он... Вообразив, будто подарок пришел от императрицы, приготовил тщательно продуманный ответный дар. Примерно в середине двенадцатого месяца я получила отпуск на несколько дней. Мне необходимо было потолковать с отцом Анобу Нори. До моего сведения дошло, что братец совершил при дворе еще одну возмутительную оплошность. Он был в числе тех делопроизводителей, которым поручили раздавать священнослужителям, проводившим ранние утренние службы, полотняные отрезы. Я уверена, что в тот день он страдал от похмелья, а то и был еще пьян после вчерашней попойки. Но Бунори на пару с кем-то вытащил из хранилища сундук с отрезами и поставил его в молельне, где находился священнослужитель. Затем вынес свёртки, предназначенные для служек, на галерею и принялся, не глядя, раздавать их. Вместо того, чтобы распределить ткани поровну, он отдал целую стопку одному человеку. Остальные начали хватать свёртки, и получилось настоящее столпотворение. Все, кому довелось стать очевидцем этой сцены, были потрясены глупые выходки брата постоянно дававшие лакомую пищу для пересудов отнюдь не укрепляли мою репутацию я забыла приказать слугам чтобы в дождливые дни они вынимали кобылки из моих коту и когда решила достать их из сундука после многомесячного забвения обнаружила что струны растянулись и не держат строй прежде чем играть Инструмент следовало настроить заново. В молодости мне нравилось музицировать. И хотя я не достигла особых высот, но оба моих кота и тринадцатиструнный, и шестиструнный всегда держала настроенными и готовыми к занятиям. Иногда в сумерках, после того, как затихала дневная суета, я брала один из них и представляла, что играю для Гэнди а потом вдруг начинало стесняться, что меня услышат. Как глупо с моей стороны и как прискорбно, но еще прискорбнее было видеть оба инструмента, прислоненными к стенке сундука и покрытыми пылью и копотью. Сам сундук, набитый старыми стихами и рассказами, сделался пристанищем для бесчисленных чешуйниц. Когда крышку открывали, эти противные твари так и кишели внутри, так что мне совсем не хотелось туда заглядывать. В соседнем сундуке хранились китайские свитки, которые я бережно собирала на протяжении многих лет. Когда мне становилось одиноко, я вытаскивала один-два свитка, слыша, как за спиной перешептываются служанки. Разве ж благородным женщинам положено читать китайские книжки? Вот почему она такая несчастная. В былые времена добропорядочные дамы даже сутр не читали. Не говоря уж о китайской тарабарщине. Мне хотелось повернуться к ним и сказать. Да, так всегда утверждают. Однако я что-то не слыхала о женщинах, которые продлили себе жизнь, соблюдая эти запреты. Но какой толк спорить? Служанки восприняли бы этот выпад как очередное доказательство того, что я не в своем уме, и потому приходилось прикусывать язык. Кроме того, в их рассуждениях было разумное зерно. Я прекрасно осознавала, что источник моих страданий кроется во мне самой. Все люди разные. Некоторые рождаются веселыми, простыми и искренними. Другие унылыми резонерами, которые ничему не удивляются, переписывают на обороте старых писем сутры, совершают покаяние и беспрестанно перебирают четки. Всё это вызывало у меня гримасу отвращения. Я отчаянно жалела, что не умею быть более открытой. Каждый день мне приходилось сознательно сопротивляться превращению в одну из тех брюзгливых зануд, которых я терпеть не могла. Даже дома я ощущала на себе назойливые посторонние взгляды и потому не решалась делать того, что может позволить себе женщина моего положения. И это в собственных стенах. При дворе же я держалась еще скованнее. И нередко бывало, что мне хотелось высказаться, но я почитала за лучшее смолчать. Какой смысл, спрашивала я себя, пробовать объясниться с тем, кто никогда тебя не поймёт? Откровенность в отношениях с женщинами, которые думают исключительно о себе и вечно ищут поводы для придирок и жалоб, только усугубляет положение. Такая редкость встретить по-настоящему понимающего человека. Вот я и приучилась хранить свои мысли при себе. Собственно, не будь у меня опыта общения с чувствительными людьми, я бы решила, что их не бывает на свете. Большинство окружающих меряют всё собственной узкой меркой. Как ни странно, многие считали меня застенчивой. В обществе, пока все вокруг судили-дорядили, я, как правило, держала рот на замке. Не из робости, а потому что считала сплетни недостойными. Неудивительно, что окружающие принимали меня за недалёкую тихоню. Впервые приехав во дворец, я очень волновалась, поскольку подозревала, что у людей уже сложилось обо мне определённое мнение. Так оно и было. Позднее я узнала, что меня наградили репутацией неприступной зазнайки. Обо мне шептались, что я спесивая, вздорная особа со склонностью к стихосложению, которая слишком высоко ценит собственные рассказы. Однако, проведя при дворе некоторое время, я услышала, как дамы с изумлением говорят. «Надо же, при личном знакомстве!» Оказалось, что она, на удивление, кроткая, вовсе не такая, как можно было ожидать. В их устах это звучало как похвала. Однако стоило ли так переживать из-за мнения окружающих? Я не могла изменить свою натуру, хоть и мечтала избавиться от отчужденности и замкнутости. Я боялась, что порой отталкиваю тех, кому питаю искреннее уважение. Моим единственным утешением была дружба Ее Величества. Сиоси нередко говаривала, что поначалу не считала меня человеком, с которым чувствуешь себя непринужденно. Однако в конце концов я стала ей ближе всех прочих. Размышляя о своих ошибках, я пыталась понять, как научить свою дочь избежать их. Катако была мила и привлекательна. А значит, в будущем у неё имелись превосходные виды на хорошую должность при дворе. В этом мире преуспевают обладатели приятного, незлобивого нрава, которые умеют владеть собой, и даже занимая высокий пост, благоразумно держатся в тени, как госпожа Асайсио. Я была убеждена, что именно такие свойства личности для женщины есть ключ к успеху. Благонамеренные особи, старающиеся не причинять беспокойства окружающим своими личными делами, большинство людей охотно простят все, что угодно. А напыщенные дамы, обладающие слишком высоким мнением о своей родословной, привлекают к себе неизменное внимание. Даже если они тщательно следят за малейшими своими достижениями, Окружающие все равно будут придираться к любой мелочи. Даже к тому, как эти особы садятся или прощаются. И, конечно, нелестному разбору в первую очередь подвергается поведение дам, которые противоречат сами себе или заглазно поносят приятельниц. Я постигала все это на собственном горьком опыте. Постепенно я стала разбираться в человеческих характерах. Некоторые из недоброжелательниц не скрывали враждебности и распространяли обо мне ужасные слухи, чтобы за мой счет возвысить себя. Таких людей сразу видно, и справиться с ними сравнительно легко. Но были и те, кто скрывал свои истинные чувства под личиной показного дружелюбия. К сожалению я узнавала об этом лишь спустя долгое время, испытывая неприятные изумление. Катако сравнялось 9 лет, я почувствовала, что пора начинать мало помалу вылепливать ее отношение к жизни, чтобы к тому времени, когда дочь будет готова к придворной жизни, оно совершенно сложилось. Если воздерживаться от сплетен говорила я ей. Люди будут охотнее оправдывать твое поведение и проявлять к тебе доброжелательность, пусть даже поверхностную, но часто и этого бывает довольно. Размышляя о том, что может способствовать успеху придворной карьеры девушки, я остро осознала всю меру собственной ущербности. Недостаточно понимать, что любой поступок имеет последствия. Ошибочно полагать, будто можно предвидеть исход каждого деяния. Лучше исходить из искренней благодомеренности и верить, что в конечном счете карма все исправит. Бывают люди столь незлобивые, что они любят даже тех, кто их ненавидит. Лично я всегда находила это совершенно немыслимым и несколько брезгую подобным благодушием. Разве сам Будда при всей своей сострадательности позволил бы безнаказанно оскорблять три драгоценности? Священные атрибуты буддизма — Будда, Дхарма — учение и Сангха — община верующих. Неразумно ожидать, что люди, которым причинили зло, не ответят тем же. Тот, кто старается вредить другим умышленно, заслуживает осмеяние, как и тот, кто поступает бездумно и наносит вред, не желая этого. Глупости и беспечности нет оправданий. И все же я не знала, что присоветовать Катако на тот случай, когда ее, вопреки благим намерениям, неправильно поймут и осудят. Глядя на невинное доверчивое личико дочери, Я могла лишь надеяться, что её натура избежит тёмных ущелий, поросших мхом тревог.